Взгляните-ка на тале приинцы, говорил он. Такие рослые экземпляры редко встречаются и в Бразилии. Мы приложили всё наше знание, чтобы растения развивались в теплице совершенно так же свободно, как и на воле, и мне кажется, достигли некотрого успеха. При этом он с довольным видом похлопывал свёрдое дерево своей тростью, и удары звонко раздавались В оранжереи листья пальмы вздрагивали от этих ударов. О, если б она могла стонать! Какой вопль гнева услышал бы директор! Он воображает, что я расту для его удовольствия, думала Талия. Пусть воображает. И она росла, тратя все соки только на то, чтобы вытянуться и лишая их свои корни и листья.